Отступление шестое. Обычно в подобных случаях говорят, все случилось неожиданно. Отчасти так оно и было. Все произошло в серый предрассветный час, когда измотанный дорогой и душевным напряжением отец Флатис еще спал, закутавший старый и практически не защищающий от холода плащ. Старик все же успел почувствовать неладное. И рывком, вывалившись из тревожного сна, хрипло крикнул, еще не успев открыть глаз. «Тревога!» Стоящий на страже один из монахов едва заметно улыбнулся и пробормотал. «Это всего лишь дурной сон, ночи все хоро...» И захрипел, схватившись за ужаленное глубоко впившееся стрелкой горло. «Тревога!» Уже куда осмысленнее громче крикнул отец Флатис, откидывая плащ в сторону. «Тревога!» Сонные люди вскакивали один за другим. Двое поселенцев, подскочив со сна, слепо бросились бежать, сами не зная куда, и вскоре упали, сраженные свистящими в воздухе стрелками из духовых трубок и хлипких луков. «Приникнуть к земле! Закрыться!» – продолжал кричать старый священник, широко разводя руки в стороны и по-прежнему не поднимаясь на ноги. «К земле!» В морозном воздухе зародилась небольшая искра, налилась опасной краснотой запульсировало, а затем будто взорвалось, в одно мгновение увеличившись тысячи раз и превратившись в ринувшуюся вперед огненную стену высотой в человеческий рост. Старому священнику и огненному магу-отцу Флатису не требовалось искать энергии для сотворения заклинаний. На медне вечером он заснул прямо в центре бойкого магического смерча, находящегося прямо посреди выбранной для ночлега лощины, Заснул по старой укоренившейся привычке боевого мага. Там, где прокатилась обжигающая огненная стена, раздались дикие вопли. Несколько пылающих фигурок подскочили к земле и закружились в безумном танце, размахивая горящими руками, топая ногами и непрестанно воя от дикой боли. Из их пальцев выпадали горящие трубки, луки с пережженной тетевой резко расплюнялись, и тут же сгорали, обращаясь в уносимый ветром пепел. В ноздри живых ударил тяжелый запах горелого мяса. «Вот вы где!» – прошипел огненный маг, продолжая лежать на земле. Первый нанесенный им ответный удар выявил местонахождение врага, заставив нападающих выдать себя криками боли. Второй удар последовал незамедлительно и был куда более прицельным. В том месте, где раздались вопли, земли ударило несколько рвущих огненных гейзеров. Пристав на колено, старый маг крутнулся вокруг себя, уподобившись странному танцору. Со всех сторон небольшого лагеря полыхнуло обжигающее магическое пламя. Через несколько мгновений все, что могло гореть, горело. В воздухе закрутился пепел, к небу потянулись черные струи дыма. Где-то посреди дыма и пламени раздавалось пронзительное многоголосное верещание, с каждой секундой становившееся все жиже и переходящее в хрип и почти неслышимые стоны. Выждав несколько секунд, священник резко хлопнул в ладони, и пламя мгновенно исчезло. По людям ударил порыв морозного воздуха, принесший с собой снежную пыль, осевшую на дымящихся трупах. «Никому не вставать!» — хриплым голосом приказал отец Флатис. «Молитесь! Молитесь истово и громко! Братья и сестры, беда еще не миновала! Громко! Молитву, изгоняющую зло, и возьмитесь за руки!» Осторожно приподнявшись, отец Латис прошелся взглядом вокруг. Там, где он на мгновение задержал взор, вспыхивало магическое пламя и почти сразу же затухало. Если из обожженного места не доносилось ни звука, Священник переводил взор дальше. Если же слышалось хрипение или визг, вновь возникшее пламя становилось сильнее, и крик вскоре затухал. Из-за ствола, стоявшего на бугре дерева, вывалился обожженный шурт и поспешно похромал прочь, роняя длинную духовую трубку. Темному гоблину удалось пройти не больше двух шагов, после чего его вытаращенные глаза задымились. Внутри них полыхнули искорки огня. Шурт безвольно упал, чтобы больше никогда не подняться. арктический холодный взгляд отца Флатиса уже скользил дальше, высматривая остальных врагов. И сейчас его беспощадный взгляд воистину вызывал карающее пламя. Вокруг стоянки дымилась земля, лишившаяся снежного покрова. Дымились или горели деревья. Полыхал кустарник. Вишневым цветом светились медленно остывающие камни. Потрескивали огоньки на почерневших телах павших врагов. Казалось, все затихло, но священник не торопился вставать во весь рост. Несколько коротких тихих слов, мановения руки, еще один хлопок, и всё разом потухло. Огонь пришел и ушел по приказу. К небу поднялись последние жидкие струйки дыма. Осталась только лезущая в нос древонь сожженной плоти, где то очень далеко заходился плачущим криком чудом выживший, но жестоко обоженный шурт, которому удалось уйти после первой вспышки магического огня и громко лились слова молитвы дрожащий прерывающийся, но наполненной сверкающей силой создателя лежащие на земле люди сбились в кучу сцепились руками, уставились глазами в мерзлую грязь и хрипло молились. Среди дрожащих голосов явственно выделялся молодой и сильный голос Миргоса, юноши с седыми волосами, голос уверенный, ничего не боящийся, верующий истово. Кто знает, в кого именно сейчас больше верил Миргос? Может, великого создателя, а может, скромного голубоглазого священника Флатиса, что остановил взгляд на далеких зарослях кустарника локтях сорока от стоянки, «За кольцом обугленной земли!» «Темная мерзость!» С фанатичной ненавистью выдохнул отец Флатис, запуская руку в висящий на поясе полотняный мешочек и доставая из него полную горсть молотого цветка Раймены. Повернувшись к приникшим к земле монахам и поселенцам, священник приказал «Молитву ограждения!» Приподнявшись, отец Флатис громко и ясно выкрикнул несколько слов. В воздухе заискрилась молотая трава раймены, медленно оседающая на землю. Вовремя! От далеких зарослей кустарника уже бежала темная волна, видимая лишь взором священников и монахов, специально обученных. Вслед за волной темной магии разительно менялась земля. Нет, менялось время года. С редких древесных стволов исчезали комки снега. На ветвях распустилась пышная зеленая листва. С земли исчезали все признаки зимы и следы огня. Всё покрылось травой и цветами. Сквозь покачивающиеся зеленые кроны деревьев виднелся высокий шпиль церквушки. Чуть ниже черепичные и соломенные крыши домов. Печные трубы испускали легкий дымок. Откуда-то очень издалека донесся веселый женский смех. Послышались радостные крики детей. Полоса, изменяющаяся на глазах земли, добежала до границы стоянки и резко остановилась, со всего размаху налетев на витающей воздухе и покрывший землю цветок священной травы Раймены. Подманивать вздумала тварь темная. Переполняемый огненной яростью вскричал отец Флатис, простирая перед собой правую руку. Из кустов донесся многоголосый визг Скрывающиеся там темные твари увидели, как простертую к ним глань окутала сверкающая белоснежная дымка. «Подойди и пойди!» — грозно велел священник. «Подойди и пойди!» Затрещали ветки. На открытое пространство выпал с сгромадный костяной паук, трясущийся и тщетно упирающийся в попытке сопротивления силе Создателя. Поселенцы пораженно вскрикнули. Тихо заголосила от ужаса женщина, ибо темная магия иллюзий все еще действовала. Сейчас люди видели нечто странное и ужасное сразу в двух несовместимых реальностях. В одной из них по светлому летнему лесу, неловко ступая босыми ногами по мягкой траве, в их сторону медленно двигалась испуганная девушка со светлыми распущенными волосами, обеими руками держащаяся за шею. В другой же реальности по промороженной земле медленно тащилась многоногая нежесть с чудовищным шипастым черепом упирающиеся лапами и пытающиеся вырваться. Из клыкастой пасти вырвался тихий перепуганный виск. Глазницы яростно полыхали. Лапы глубоко бороздили землю. Обладая монахи и колонисты большей силой и умением, они бы увидели еще один важный штрих. От простертой руки священника к нежити тянулся сверкающий белоснежный хлыст обмотавшийся вокруг ужасного черепа. Отец Флатис повернул ладонь, будто бы наматывая на нее видимый лишь ему хлыст. Положил вторую ладонь поверх первой, упер горящий ненавистью взгляд визжащую тварь и выдохнул. «Волей Создателя нашего милостивого поди же отродья тьмы!» Клыкастая пасть широко разинулась, извергла ужасный пронзительный крик, засучила лапами. И тяжко ударилась о землю, словно прижатая немыслимо огромной дланью. «Поди!» Коротко повторил священник, крепко сжимая пальцы, словно бы комкая лист бумаги. Затрещали древние кости. Послышался хруст. По черепу зазмеились глубокие трещины. Еще миг, и деформированный череп разлетелся на сотню кусков. Останки громадного паука Киртрасы дернулись в последний раз. И замерли. Пережившая несколько долгих веков Киртраса была уничтожена. В улизорной реальности молодая светловолосая женщина с пронзительным криком схватилась за голову, скрючилась и упала, еще в движении превращаясь в уродливую тварь. Тяжело дышащий священник провел рукой по лбу и недовольно прохрипел. «Старею!» и резко хлопнул в ладони. Почувствовав, что в него наконец-то влились остатки магического смерча, далекий кустарник полыхнул жарким пламенем. Посреди затрещавших переплетенных веток заметались темные гротесные силуэты. Многоногие, большие и маленькие, и все как один уродливые. Окутавшая окрестности иллюзия задрожала и исчезла. Среди мечущихся в огне теней мелькнул еще один силуэт, Приземистый, двуногий, но крайне быстрый и ловкий, одним прыжком ушедший прочь от опасности, разразившись при этом клокочущим смехом. В воздухе свистнула стрела, чудом разминувшаяся с шеи старого священника, ничком рухнувшего на землю. Стрела пролетела дальше, и глубоко впившись в обугленный ствол дерева, задрожала в разочаровании. «Никому не вставать!» — свистящим шепотом велел отец Флатис. «Продолжать молиться, приготовить арбалеты! Братья-монахи, помолитесь над наконечниками стрел!» Тот самый полубезумный смех раздался уже с другой стороны. Вновь засвистела стрела, попавшая в спину лежащего ничком старого мужчины-колониста. Тот скрикнул, задергался от пронзившей спину боли. Клокочущий смех стал еще громче. Вам всем конец! смерть пришла за вами! Кто же ты такой! пробормотал сеоволосый священник, скользя взглядом по вновь вернувший себе истинный облик местности. Иллюзия летнего леса и деревушки больше не возвращалась. рассеянная над головами трава рамменены, в купе ссыистового непрекращающейся молитва сделали свое дело, лишив темную магию силой, Здесь был островок спокойствия, островок света посредить мы. К тому же Раймена осела не только на землю, но и на головы людей. На короткий срок даря им просветление и защиту от зла. «Вы все умрете!» — продолжал хохотать неизвестный, двигающийся вокруг прижавшихся к земле людей с немыслимой для обычного живого существа скоростью. Еще одна длинная стрела с жидким серым оперением вонзилась в землю между женщиной и ее ребенком, лишь чудом никого не задев. Затем последовала еще одна. Стрелы падали с небес. Неизвестный стрелок с безумным смехом отлично владел луком. И если ничего не предпринять, вскоре все они будут пригвожены к земле. «Отче, может с ними поговорить?» Почти беззвучно прошептал распластавшийся на одеяле молодой паренек с перевязанными рукой и головой, чудом выживший в недавней бойне, но лишившийся всех родных и невесты. «Поговорить с темными тварями!» Глаза отца Флатиса яростно полыхнули. «С ними не разговаривают, сын мой! Их искореняют, выжигают! Молись, молись громко! Молись с верой истовой!» «Да, да, да очень Отшатнулся парень, сейчас напрочь позабывший о крутящемся вокруг них охотливом стрелке. Старый священник с фанатичным взором был куда страшнее. «Старею!» Вновь выдохнул отец Флатис. «Старею!» «Так умри!» Пронзительный насмешливый вопль донесся откуда-то сзади. «Умри, старик! Ум... а а На том месте, откуда раздавался крик, полыхнуло несколько языков пламени, и, судя по крику, Обжигающий огонь сумел достать свою жертву. Пусть едва коснулся, но достал и жадно облизнул. а а, -а Умри! Умри!» потерявший насмешливый оттенок вопли донеслись из-за далеких деревьев, а с другой стороны вновь поползла волна иллюзий, приближаясь к молящимся людям. «Намолили, отче!» Возбужденно отозвался один из братьев-монахов, державший в руках небольшой пучок арбалетных болтов, «Присыпьте райменой, да стреляйте!» — хрипло велел отец Флатис, настороженно осматривая окрестности «По тем кустам!» В разнобой защелкали спускаемые тетивы. Прижимаясь к холодной земле, стрелки вели стрельбу из арбалетов, пуская болты большей частью в молоко. Достигшая людей иллюзия, посланная скрывшимся киртрасами, вновь остановилась в нескольких шагах от наспех освещенного пятачка а затем кольцом полыхнуло бездымное пламя, огненной пеленой перекрывая видимость обеим сторонам. Спутники отца Флатиса с тревогой бросали косые взгляды на седого священника, так и лежащего ничком, раскинувшего руки в стороны и уткнувшегося лбом в замерзшую грязь. Несмотря на дикий холод, по морщинистым щекам отца Флатиса бежали обильные капли пота. Его плечи тряслись, будто он плачет в беспомощности, Сорвавшаяся с его губ почти не и уже слышанная «Старею! Старею!» Ничуть не прибавляло горстке людей бодрости. Вновь жалобно запричитали притихшие было женщины, телами закрывая детей. Глухо изрыгал ругательство старик, пытаясь достать из плеча одного из мужчин плохо оперенную стрелу. Кажется, все уже предрешено. Один раз смерть обошла их стороной. Задела лишь краешком, но на этот раз соберет свой урожай полностью до последнего колоска. Пролетающие сквозь жидкое пламя арбалетные болты били в никуда, срезали ветки кустов, впивались в деревья или утыкались в землю. Нет, судя по пронзительным крикам костяных пауков и шурдов, снаряды иногда находили цель, но редко, слишком редко, скоро. Очень скоро шурды опомнятся от первого горячего отпора. И тогда конец. Эй, старик, ты еще не помер? Гнусно загоготал остающийся невидимый мурак. Снова зажужжала стрела. Еще один человек закричал в голос, схватившись за торчавшая из бедра древка. Старею, старею. Вновь и вновь повторял голубоглазый старик. Его дымящиеся пальцы глубоко впились в оттаившуюся под ним землю. Но говорят, что со старостью приходит мудрость. Глухой и непонятный рокот сначала заставил вздрогнуть все живое в радиусе 50-60 локтей. А затем вздрогнула сама земля. С натужным скрипом качнулись деревья. С треском выворачивались корни. Неверящим взором взглянули люди на приникшего к земле священника. Неужто он вызвал землетрясение? Всем оставаться на месте! Выдохнул седой священник, яростно оскалив зубы и глубже погружая пальцы в исходящую паром землю. Ни шага! Прости меня, Создатель! Вааа! Первыми на поверхность заходившей ходуном земли вырвались струи раскаленного пара и столбы кипящей воды вперемешку с мелкой щербенкой, ударив высоко в небо. А потом вся земля вокруг крохотного пятачка, приютившего людей на их ошеломленных глазах, попросту, попросту исчезла, разом провалившись вместе с деревьями, громадными валунами, шурдами и нежитью. Во внезапно раскрывшейся в земле огненной дымной пасти исчезало всё подчистую. Из кругового пролома вверх с ревом рванулось пламя. Полетели раскаленные тягучие брызги, налитые багровым свечением. И больше всего походившие на кровь самой стонавшей от тяжкой раны земли. Один из монахов оказался на самом-самом краю стоявшего клочка земли. Вырвавшееся пламя лизнуло его голову. Но волшебным образом не причинила вреда. Только волосы затрещали от жара, а когда первый всполох опал, дрожащий от дикого ужаса монах, за те пару мгновений, что осмотрел зияющий провал, увидел бушующее на его дне огненное море. Медленно перекатывались алые волны с белыми проживками. Курился черно-серый дым. Оттуда раздавался многоголосный пронзительный вой заживо горящих шурдов, тонущих в огненных волнах и превращающихся в пепел. с неровных стен комья земли, без всплеска исчезая в жидком огне. Били обугленными руками по раскаленной жиже темные гоблины, погибая самой страшной смертью. Ворочались гигантские пауки, пылая чадным пламенем, Исторгая виск из заполненных булькающим огненным месивом зубастых постей, вновь рванулось вверх ревущее пламя, и затихли последние крики. А трясущийся монах отпрянул от края, зажмурился, что есть сил, и дрожащими губами затянул истовую молитву. Ибо понял он, что открылось его глазам в эти мгновения. Узрел он гиену огненную, ад! Пылающий ад разверзся рядом с ними и поглотил нечистых, пощадив безвинных, дав им убежище на крохотном клочке земли посреди моря огня, чьи смертоносные волны жадно облизывали обрывистые берега. Ад рвался вырваться наружу, рвался поглотить и превратить в пепел все вокруг. И разверзлась гиена огненная по воле голубоглазого старца с горящим фанатичным взором, что смиренно припал к земле, моля Создателя о помощи. «Только так! Именно так! Святой! Воистину святой он, отец Флатис!» Седой священник трясся, как в припадке, и не видел ужаса на лицах собравшихся. Не слышал дикого крика перепуганных детей и женщин, ровно как и глухих ругательств мужчин. Отца Флатиса била крупная дрожь, покрывшееся глубокими ссадинами лицо — билась о землю, скрипели плотно сжатые зубы. Ничто не дается даром. Ему потребовалось вложить неимоверные усилия, чтобы собрать всю имеющуюся поблизости магическую энергию из остатков невидимого обычному взору смерча и каждую искорку из воздуха, до куда смог дотянуться. На том берегу, по ту сторону раскаленной жижи, испускающей дым и пар, слышались вопли чудом уцелевших темных гоблинов. Реки удалялись, шурды в ужасе бежали прочь. Вся их храбрость бесследно исчезла, сгорела в огненном кошмаре, представшем их гноящимся глазам. Пресущиеся шурды спасали свои шкуры, что есть силы убегая прочь, прочь из этого гиблого места. С протяжным стоном рухнув в провал величавый дуб с пылающей кроной, обрушился почерневший край обрыва. И старый священник наконец-то затих, с хрипом загоняя в грудь воздух и медленно высвобождая обожженные покрасневшие пальцы из дымящейся земли. Он глухо закашлялся, попытался приподняться, но вновь рухнул на наземь, всем телом ощущая, как бьется в его заплечном мешке запечатанный в шкатулке костяной кинжал, жадно впитывающий в себя витающую в воздухе жизненную силу, Исторгнутую, умирающими жестокой смертью, шурдами и сгоревшей нежитью. В седой голове, покрытой серым пеплом, раздался вкрадчивый бестелесный голос. «Я дам тебе силу! Я верну тебе молодость!» «Создатель милостивый и милосердный! Даруй мне стойкость духа!» Невнятно забормотал отец Латис. «Помоги укрепить дух!» Звучавший в его голове вкратчивый голос яростно зашипел и затих. А затем старый священник всем нутром почувствовал удар темной магии, направленный прямо в его мозг. Удар, подобный когтистой лапы неведомой твари, жадно схвативший самое сокровенное и оберегаемое. Разбитому костяному кинжалу, напитавшемуся жизненной силой умерших, Хватило мощи, чтобы на мгновение пробить барьер, и его голос вновь зазвучал в голове священника. «Я верну тебе ту, что умерла, ту, что ты сжег своим огнем, ту, что ты любил больше жизни. Я верну ее, я верну ее тебе, Лилис, обещаю!» Скрикнув, словно от удара острым кинжалом, Отец Флатиц схватился за голову и закричал. «Езыди! Езыди! Именем Создателя заклинаю! Езыди! Отче наш, лишь пред тобой преклоняюсь я! Снизойди до раба своего! Успокой его мечущийся разум!» «Молитесь, братья!» — крикнул очнувшийся Миргас. «Молитесь все вместе!» Молодой парень с растрепанной седой шевелюрой первым затянул слова, оберегающей молитвы. Затянул истово, громко. Один за другим к нему присоединили свои дрожащие и медленно крепнувшие голоса остальные монахи. Над крохотным островком, посреди бушующего подземного огня, зазвучала святая молитва. Голос разбитого кинжала в дикой ярости пронзительно завизжал. Выкрикнул несколько слов на непонятном древнем языке. И замолк, затаился. Выжидая следующую возможность, чтобы нанести удар по ослабленному рассудку и телу. Древний темный артефакт умел это делать в совершенстве. Выжидать момент. Он подождет. Подождет. а Надрывный, наполненный невыносимой болью голос доносился со стороны начавшего медленно затухать жидкого огня. а Воющий крик был наполнен таким страданием, что молитва на мгновение прервалась, ибо всем без исключения показалось, что так быть может лишь отправленный в грешник, приговоренный высшим судом к вечному страданию. Подобрав под себя дрожащие руки, отец Латис тяжело поднялся на неверные ноги. Сквозь грязную маску на его лице блеснули яркие голубые глаза. Изможденное лицо повернулось к краю обрыва, за которой зацепилась бесформенная пылающая рука. Горящие пальцы впились в сухую землю. Напряглись! Над краем показалась дымящаяся обугленная голова, вместо лица лишь почерневшая запекшаяся корка. Раскрылся изуродованный безжалостным огнем рот, обнажив почерневшие зубы и бешено изевающийся тлеющий язык. Общий вскрик ужаса раздался над пятачком уцелевшей земли, Стоило ему видеть это ещё диада, создание, напитанное темной силой и продолжающее жить вопреки всему. "Что же ты не сдох, старик?" С хрипом из дымящегося рта вылетело облачко пепла. "Что же ты не сдох? Отдай! Отдай мне его! Слышишь, святоша? Отдай! Гори в аду!" Коротко произнес отец Флатис, опуская подошву сапога на визжащую от боли ярости дымящуюся голову. «Отдай!» Договорить Гира Короста не сумел. Его горящая изнутри голова треснула от удара сапогом, словно перезревшая тыква, исторгнув из себя облако пепла и горящих брызг. Все, что осталось от его почти испепеленного мозга. Пылающее тело Шурда вздрогнуло последний раз и рухнула в бурлящее внизу раскаленное месиво. Гира Короста не сумел выполнить приказ своего повелителя. Гира Короста отправился прямиком в пекло. Стоящий на краю обрыва старый маг и священник отец Флатис медленно повел рукой над огнем и тихо произнес «Готовьтесь продолжать путь, братья и сестры, мы выдвигаемся». «Как только огонь затухнет!» «Да, отче!» Выдохнули все разом, не сводя глаз с худой фигуры седого священника. За много лик от медленной и неохотно затухающего подземного огня стояла еще одна одинокая фигура, облаченная во все белое, с редкими брызгами уже запекшейся крови. Тарис не сводил взгляда с далекого горизонта, неотрывно глядя туда, где его послание с гира короста потерпел сокрушительную неудачу его почти принявший нормальный вид губы шевельнулись и медленно произнесли огненный маг ненадолго вновь повисло молчание после чего на губах тариса некроманта заиграла тихая улыбка значит ее звали Лилис».